величали Нерона полубогом. Но не кстати было бы мне э, говорить о них э, с такой злостью, мне, который, кроме их, на свете ничего не любит, мне, который всегда готов был им жертвовать спокойствием, честолюбием, жизнью, но ведь я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия стараюсь...